Сцена пятая. Во дворце. Народу на сцене целая куча, но слова будут произносить только трое. Король Генрих, Томас Кранмер и первый Герольт. Поэтому остальных мы перечислять не будем. Понятно, что все они участники торжественной церемонии крещения принцессы Елизаветы, вернувшейся из храма во дворец. Герольд выкрикивает приветствие и пожелание долгой счастливой жизни могущественной принцессе английской Елизавете. Звучат трубы, входит король Генрих со свитой. Кранмер, крёстный отец, преклоняет колени перед монархом, который интересуется: "Как назвали?" "Елизаветой", отвечает архиепископ. Генрих целует младенца, патетически благословляет, девочку благодарит крёстных. Кранмер произносит очень длинную и весьма прочувствованную речь о том, какая блестящая жизнь ожидает этого ребёнка, который станет образцом всем монархам. Перечень достоинств будущей королевы велик и цветист. Всё, что Шекспир уже и так знал о правлении Елизаветы I, он вложил в устархи епископа Кентерберийского в виде пророчества. «И жить-то она будет долго, и умрёт девственницей, и страна восстанет из пепла, как феникс, и расцветёт». Генрих, слушая этот словесный поток, тает от восторга и благодарит Кранмера. «О, лорд-архиепископ, ты мне вернул достоинство мужчины. До этого счастливого младенца не создал я на свете ничего». «Вот так». Не было стало быть ни дочерь Мари от Екатерины Арагонской, ни сына Генриха VIII от Бесс Блаунт, которого вполне серьёзно прочили в будущие короли. Сплошное лицемерие, если учесть, что Генрих VIII и мысли не допускал о женщине на английском троне, а когда понял, что от Анны сыновей уже не дождаться, быстренько спроворил суд над ней, отправил на эшафот и женился в третий раз. Сын все-таки нужен был кровь из носа, а юный Генрих Фицрой уже умер от болезни. Последние слова Генриха наполнены радостью и торжеством. «Вы нынче не скоро разойдетесь по домам, сегодня даст малютка праздник вам». На этом действие в пьесе заканчивается, и на сцену выходит актер, читающий эпилог, который начинается словами. Ручаюсь я, что в зале эта пьеса не вызвала большого интереса. Но ну, вызвала или не вызвала не нам судить, но только зачем же было писать и ставить пьесу, если ты сам сомневаешься в том, что она будет интересна публике? Заказ? Политическая необходимость? Большие деньги? Поскольку Генрих VIII последний из исторических пьес хроник Шекспира, скажу несколько слов о судьбах некоторых персонажей. Анне Болейн через 3 года отрубили голову. Томас Кромвель был казнён. Томас Кранмер сожжён на костре. Король Генрих был женат в общей сложности 6 раз. Двух жён он казнил, с двумя развёлся, одну похоронил, а шестая похоронила уже его самого. больного и превратившуюся в развалину. А дочка Марии всё равно стала королевой и правила Англией целых 5 лет, залив страну кровью еретиков и получив прозвище Мария Кровавая или Мария Католичечка. Грустно это всё. Читал Игорь Князев.